Глава 13. Я ополоснула щеки прохладной водой из крана, аккуратно подправила макияж и немного отдышалась. Не люблю вино. На него у меня всегда странная реакция. Щеки горят, а руки ледяные. Исключение, пожалуй, составляет лишь дедушкино вино, которое он делал из сортового винограда, что сам вырастил на даче. Немного остыв, я проанализировала вечер. Итак, нам удалось получить лучшие места для рекламы журавля в бизнес-центре города. За адекватную цену и, в общем-то, на наших условиях. Осталось претерпеть совсем немного. И тогда можно будет поехать домой и, наконец, выспаться. Истижать с Романа на завтра возможность прийти в офис хотя бы к десяти. Я вышла из дамской комнаты и направилась вдоль узкого коридора в сторону зала. Но вдруг перед самым поворотом натолкнулась на Должанова. «Долго ты? Что там можно делать?» — недовольно спросил он, поджав губы. Тебе с подробностями или в общих чертах? Я выгнула бровь дугой, а потом нахмурилась. Зачем ты вообще пошёл за мной? А ты бы предпочла, чтобы за тобой сюда пошёл Мамаев? Он как раз был готов ринуться в бой. Сама же видела, что он на тебя глаз положил. О, а доблестный рыцарь Роман Игоревич решил защитить честь своей ассистентки и смело бросился на перерез. Может, я слегка и перегнула, определённо потому что Рома прошёлся по мне ледяным взглядом, а жилваки на его щеках на секунду натянулись. «Ты его не знаешь, Ирландо», — ответил жёстко. «И лучше пусть так и остаётся». Мы перебросились острыми взглядами и вышли в зал. Перед самым выходом Роман вдруг набросил мне на плечи свой пиджак и легонько подтолкнул вперёд. «И это ещё зачем?» — прошипела я. «Здесь не холодно». «Так надо», — тихо в ответ шепнул Должанов. Мы подошли к столику, за которым нас уже совсем заждался Анатолий Петрович. Тот быстро привстал, завидев нас, но сразу сел обратно. Он окинул меня недовольным взглядом, едва ли не скривившись. И тут я вдруг поняла, зачем Рома набросил мне на плечи свой пиджак и чуть не задохнулась от возмущения его беспардонностью. Этот сукин сын меня пометил, дал понять таким образом Мамаеву, чтобы тот не предпринимал поползновений в мою сторону. Не то чтобы я страстно желала. Наверное, должна даже была быть благодарна Должанову. Но меня возмущала его бесцеремонность. Вы, наверное, нас заждались? Попыталась вежливо улыбнуться я, и вдруг поняла, что только что подлила масло в огонь своей фразой. — Анатолий Петрович, боюсь, нам уже пора прощаться. Анна Васильевна очень устала и хочет домой. — Конечно. Мужчина встал и кивнул, пожал Ромину руку. Теперь он смотрел на меня иначе, словно я вдруг стала меньше в размере или потеряла цветность. Неприятно. Мало приятного было и в его липких взглядах, конечно, но и этот вариант меня не устраивает. Ну почему нельзя воспринимать меня как профессионала, а не перспективу скоротать вечер? Мне хотелось возмутиться, сбросить Ромин пиджак, чтобы показать, что я здесь самостоятельная единица. Но вдруг яственно ощутила, Как налиты свинцом мои ноги, а в глазах будто песок. Я просто дико устала и хочу спать. И если эта выходка Должанова поможет нам быстрее покинуть это место и оказаться мне в своей постельке в пижаме с лесятами, то я и на неё согласна. На улице было ветрено, и я пожалела, что купила пальто без капюшона. Обычно всегда предпочитаю верхнюю одежду с капюшоном, а тут повелась на скидку и купила без. Вообще-то пальто замечательное, если не считать этого минуса. Не продувается и сидит отлично. Цвет приятный. Мне кажется, Мамаев остался недоволен. Высказала вслух тревожащие мысли. Ещё бы. Усмехнулся Роман, застёгивая пальто и поднимая воротник. Ты же ушла не с ним. Я поёжилась. Отвратительно. А если он теперь не подпишет сам контракт? Предварительная договорённость — это одно, а вот... Подпишет. Иначе это создаст ему в деловых кругах репутацию ненадёжного партнёра». «Логично. Отец Должанова был прав. Роман — профессионал. Достаточно молодой, но очень хваткий. Это делает ему честь». Я достала телефон и набрала номер такси. Через пару гудков мне ответила приятным голосом девушка. «Такси Шанс. Здравствуйте. Добрый день. Пришлите, пожалуйста, машину, Креста...» Но договорить я не успела, потому что телефон у меня из рук попросту выдернули. Ирланда, вот какого хрена?» Возмутился Роман. «Я же привёз тебя, я и домой отвезу. Прям такая самостоятельная и независимая». «Роман Игоревич, что вы себе позволяете?» Я попыталась выхватить телефон, но Должанов отвёл руку в сторону, и я едва не завалилась на него из-за подкосившихся шпилек. Ростом я отнюдь не дюймовочка. Но Роман всё равно выше. «Рома, ну что за детский сад?» «Верни телефон! Тебе бы и самому на такси не помешало поехать, ты же пил!» «Ну, раз ты такая наблюдательная, то, наверное, заметила, что в моём бокале вина меньше не стала ни на грамм. В отличие от твоего, кстати. Я на работе не пью». Он прав. Его бокал действительно оставался налит в половину. Мне даже стало как-то стыдно, что и я не придержалась того же принципа. Рома отдал телефон, взял меня за локоть и потащил к машине». «Красный Мерседес приветливо пиликнул, когда его хозяин разблокировал двери. Я села в салон, всё ещё злая, на Романа за выходку. Почему он вообще позволяет себе так вести себя с людьми?» «Пристегнись», — сердито напомнил Должанов и завёл машину. «Будто я сама не знала, что нужно зафиксировать ремень безопасности. Командир хренов». Ехали в тишине, даже музыка молчала. Тепло и уют салона убаюкивали после почти бессонной ночи и нервного дня. Бороться с отяжелевшими веками сил не было, и я сама не заметила, как уснула. Когда засыпаешь под шум или движение, то абсолютная тишина потом будет. Так случилось и со мной. Я разлепила тяжёлые веки и заёрзала. Тело затекло, а ремень давил на шею. В первые секунды растерялась, не понимая, где я и почему. «Должанов! Машина! Ужин!» «Точно!» «Только вот самого Должанова в машине не оказалось. Машина тоже молчала». «Что ещё за чёрт?» Я попыталась выглянуть в окно, но кроме незнакомой тёмной местности и высоких ворот с обеих сторон ничего не увидела. Внутри начало стягивать ледяной коркой страха. А если что-то случилось? Дверь тоже не поддалась. Но тут с улицы послышались шаги и смех. Замки на машине щёлкнули, и Рома ввалился внутрь, впустив холодный воздух. За ним в салон просунул голову Белов, расплывшись в хитрой улыбке. «Привет, лисичка, выспалась?» «Господи, и как давно мы тут? Сколько вообще сейчас времени?» Я так и не перезвонила сиделке, решив, раз уж возвращаюсь раньше оговорённого, лишний раз лучше не отвлекать её от работы. А что, если я тут проспала уже несколько часов? Чувство времени от усталости совсем отключилось. «Добрый день», — буркнула я и плотнее укуталась в своё пальто. «Ром, может, передумаете и всё же зайдёте?» Белов продолжал скалиться. «Затусим, остальным позвоним». «Посмотрим, сейчас отвезу Анну Ирландовну, потом, может, и вернусь. Ты звони. Пока. Давай». «Ну, так неинтересно». Валентин возвёл брови домиком и делано жалостливым взглядом посмотрел на меня. «Сероглазка, а ты? Давай, оставайся, будет весело». «Нет». Отрезала резко. «Ну?» «Валик, отцепись. Хорошие девочки в это время уже спят. Даже в свои двадцать Я злобно вытаращила на Должанова глаза. Заставил всю ночь корпеть над документами. Потом выставил как товар перед этим типом с липкими ручонками. А теперь ещё и поддевает. Совсем берега потерял. Пижама с котятами сама себя не уложит. Гат ухмыльнулся и подмигнул. Нет, но это уже дно. Я просто прикрыла глаза и откинулась на подголовник. Хотелось по щелчку пальцев оказаться дома под одеялом. И да, в своей пижаме. А не видеть мажористой рожи, решившие, что глумиться над девушкой, в порядке вещей. «Ладно, звони». Белов хлопнул Романа по плечу и, наконец, высунулся из машины, закрыв за собой дверь. Едва мы отъехали, я всё же не выдержала, потому что возмущение билось во мне фонтаном. «Зачем ты меня сюда привёз?» «Нужно было передать Валику документы, и я сделал крюк. Не стал тебя будить». «И долго мы тут проторчали?» Аню, угомонись, у тебя месячные, что ли?» Или просто дотрах. Ты спала, а тут делов было на пятнадцать минут. А у тебя все причины только в горизонтальной плоскости?» Вспыхнуло от замечания на такую тему. «Или по своему примеру судишь? У тебя-то, судя по всему, таких проблем возникнуть не должно». И тут я резко вскрикнула, потому что испугалась того, как резко Должанов дал по тормозам и съехал на обочину. Я замолчала и удивлённо посмотрела на него. «Аня», — сказал очень тихо, сверкнув глазами в полутьме салона автомобиля. «Ты намеренно меня драконишь. Чего добиваешься?» Я невольно подалась назад, вжавшись в сиденье. Энергетика у него как у чёрта, прости господи. Как бы там ни было, мы были в слишком тесном пространстве. А он мужчина. Сильный и злой. Стукнуть, конечно, не должен, но кто ж его знает. Я на короткой ноге с цифрами, но абсолютно не умею читать людей. Они нелогичны и непоследовательны а такие, как Должанов, уж тем более. «Остынь, Ром, я просто хочу домой». Вот, в отблесках огоньков приборной панели, что падали на лицо моего босса, я заметила, как напряглись у него челюсти, а крепкие пальцы с силой сжали руль, заставив кожаный чехол скрипнуть. И чем я так его разозлила? Сам же виноват. Но озвучить последнюю мысль я всё же не решилась. Наверное, инстинкт самосохранения сработал. Роман дал по газам, и резко вырулил на трассу. А потом быстро набрал скорость такую, что у меня костяшки побелели от того, что я мёртвой хваткой вцепилась в ручку двери. Когда подъехали к моему подъезду, Должанов молча сидел и смотрел перед собой в лобовое, пока я вышла из машины. «До свидания, Роман Игоревич», постаралась сказать скучающе будничным тоном. «Завтра будь в удобной одежде, поедешь знакомиться с журавлём». Я кивнула и пошла к подъезду. Почему-то захотелось обернуться, Но я себе не позволила. А виск шин услышала уже тогда, когда стала подниматься на второй этаж.